эпилог. Верховный жрец, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов, внимательно выслушал повествование графа Мильки и, медленно поднявшись, подошел к перилам и, облокотившись на них, задумчиво всмотрелся в красивый океанский закат. Он даже представить себе не мог, насколько глубоко пустил корни заговор против короны, в котором оказались замешаны некоторые высшие сановники, а также представители старой аристократии, причем некоторые из них были неприкасаемыми. Самое поразительное, что об его существовании они даже не подозревали, если бы не одна единственная ошибка, случайно допущенная более четырех лет назад. Значит, вы утверждаете, что координатором заговора является полковник Корван, занимающий должность второго заместителя начальника тайной полиции князя Тагура. Развернувшись в сторону графа Мельки, напрямик поинтересовался верховный жрец, внимательно изучая его спокойное лицо, на котором не отражались никакие эмоции, владел он собой мастерски. Я этого однозначно не утверждал, но по косвенным разведывательным признакам многие нити ведут именно к нему. Для того, чтобы однозначно это утверждать, необходимо выяснить, каким образом информация от полковника генерального штаба Левантина ушла на сторону, но тут есть целый ряд сложностей. И именно из-за них мы не можем открыть официальное расследование, оно проводится в неофициальном порядке, благодаря чему удалось так далеко продвинуться, так как нет никакого противодействия той стороны. Если сразу взяться за Левантина, заговорщики насторожатся, и спустя совсем короткое время разберутся, в чем дело, и тогда начнется сопротивление и активное противодействие. К сожалению, последние результаты расследования, проводимого лейтенантом Тутовиным и его напарником-прапорщиком Вином Дулитлом, на данный момент мне неизвестны. Как я ранее говорил, они действуют в полной автономии, но именно благодаря им удалось установить весьма любопытные факты, с помощью которых в главных подозреваемых оказался полковник Корван, ответил начальник третьего департамента тайной полиции помолчав, несколько мгновений продолжил. Из Эльмиора недавно пришла любопытная информация. Лейтенант Тутовин разоблачил начальника особого отдела военной авиабазы. Он оказался гальзианским шпионом, попавшим на занимаемую должность благодаря протекции полковника Корвана. Сейчас с ним активно работают. И, как сообщает ведущий медик, специализирующийся на человеческой психике, это должно произойти в самое ближайшее время. Имеются большие подвижки в этом вопросе, несмотря на то, что кто-то ему установил сильный психологический блок. Надо сказать прямо, такой умелец, кто в совершенстве владеет искусством проделывать такое с человеческой психикой, крайне опасен, и нам всем необходимо быть крайне осторожными. Так вот, мне думается, полковник Корван был подвергнут скрытой обработке, как и тот особист Эльминорской авиабазы. Как и при каких обстоятельствах, и самое главное, кто это сделал, нам предстоит еще выяснить. По крайней мере, зацепки в наших руках уже появились. Я вас понял, граф. Теперь перейдем непосредственно к вопросу, что нам, по вашему мнению, делать дальше, я имею в виду, к чему готовиться и подготавливаться. В условиях, когда в верхах царит раздра, и непонятно, кто на чьей стороне, необходимо выработать какую-то стратегию, в противном случае нам не выжить. Присаживаясь напротив Мельки, задал вопрос верховный жрец – устремив на него свой пристальный взгляд. Прежде чем ответить на этот вопрос, сначала необходимо ответить самому себе, на чьей вы стороне, на стороне официального наследника короны или на стороне заговорщиков, которые поддерживают незакон рожденного сына, пока еще действующего монарха. Только ответив на этот вопрос, можно уже и о стратегии подумать. Лично я на стороне официального наследника, и обсуждать тут мне вообще нечего, и точка. По-военному ответил граф Мильке и внимательно посмотрел на верховного жреца, давая ему понять, что ответ требуется здесь и сейчас. «Церковь на стороне императора и его официального наследника, это однозначно. Пока я являюсь верховным жрецом, главный храм Логоса ни за что не признает кого-то другого, кроме кронпринца Михаила», – жестко ответил верховный и, помолчав несколько мгновений, повторил свой вопрос. Вы, как человек военный, какие предлагаете варианты наших действий, в случае, если заговорщики попытаются заменить официального наследника Казимира VII? Даже не знаю, что вам ответить, ведь мы практически ничего не знаем об истинных целях злоумышленников, но в любом случае необходимо продумать механизм создания отрядов народной милиции из числа наиболее активных прихожан. Чтобы прикрыть создание таких отрядов на каждые субботы и выходные, необходимо вывозить активную паству в летние лагеря под видом семейного отдыха, где и организовывать отряды. Причем особый упор необходимо делать даже не на вооруженные отряды мужчин, а на способы блокировки женщинами и детьми воинских частей, которые потенциально могут перейти на сторону заговорщиков. Грубо говоря, важно отработать методики ненасильственного противодействия военной силе, и здесь руководящую роль главного храма Логоса переоценить невозможно в принципе. «Инструкторов и оружия в необходимых количествах я вам найду в самое ближайшее время, да и кое-какое продовольствие тоже», — в глубокой задумчивости, потирая подбородок, ответил начальник Третьего департамента тайной полиции, с некоторым сомнением всматриваясь в океанскую даль. «А что, это действительно весьма оригинальная идея». Массовый активный семейный отдых на природе, тренировки под видом спортивных конкурсов и соревнований на свежем воздухе позволят реально скрытно создать организационные структуры народной милиции и сплотить ее. Да и блокировка военных частей женщинами и детьми – ход сильный. Армия с гражданскими людьми уж тем более безоружными не воюет. Это вообще военное преступление, которое сурово карается с безвозвратной потерей чести. С легкой усмешкой проговорил верховный жрец и, глубоко вздохнув, добавил. Вот только времени крайне мало, но что есть, то есть. Медики делают все возможное, чтобы продлить жизнь императора, и более или менее успешно с этим справляются. По моим данным, месяц, а то и полтора у нас в запасе точно есть, а уж как там дальше, только стихи и ведомо. В общем, не будем откладывать дела в долгий ящик, присылайте завтра в главный храм ваших инструкторов, обсудим, как нам за трое суток организовать первый учебный лагерь». С воодушевлением, потирая руки, проговорил верховный жрец и задал уточняющий вопрос. Какое количество квалифицированных инструкторов вы сможете прислать? «Три десятка – это максимум, но все они лучшие в своем деле», ответил граф Мильки и, заговорил вновь. «К сожалению, больше задержаться не могу. Необходимо вылететь в столицу на совещание у начальника тайной полиции. Должен сказать, инструкторы прибудут в главный храм завтра где-то к полудню». Мне еще предстоит выяснить, какие настроения царят в столичном военном округе, не только среди командного состава, но и каковы они на низовом уровне среди солдат и младших офицеров, что, на мой взгляд, важнее. Сами понимаете, командование и рядовые солдаты и унтер-офицеры далеко не одно и то же. Порой взгляды на одни и те же события у них диаметрально отличаются, и для того, чтобы сгладить эти противоречия, существует целенаправленная пропаганда и технологии манипулирования общественным сознанием. «Это ваша епархия, вам и карты в руки», глубоко вздохнув, проговорил верховный жрец и после короткой паузы задал интересующий его вопрос. «Граф, когда состоится наша следующая встреча?» «Давайте поступим так. Ровно через 10 дней в это же самое время мы здесь с вами встретимся на этом самом месте и синхронизируем наши с вами действия и подкорректируем планы. В дальнейшем лично нам с вами встречаться никак нельзя. Будем вести дела через особо доверенных лиц» так как риски возрастают в геометрической прогрессии, а риски необходимо минимизировать, права на ошибку у нас нет. Кстати говоря, если все получится, то к этому времени на нашу сторону встанет целый ряд старших офицеров и генералов из генерального штаба, и вот тогда вам, как верховному жрецу, необходимо будет провести тайную встречу и поговорить с ними, внушив надежду и уверенность в своих силах. При этом как бы невзначайно мекнув им, кто на самом деле стоит за заговором, направленным против короны, Взглянув на часы, ответил граф Мильке и, попрощавшись с верховным жрецом, покинул беседку на одиноко стоящей скале Избежав по каменным ступенькам, зашел по трапу в салон скоростного самолета и, спустя пару минут, винтокрылая машина поднялась в воздух и взяла курс на остариум. В глубокой задумчивости, поднявшись с плетеного кресла, верховный магистр подошел к перилам и, облокотившись на них локтями, смотрелся в океанскую даль и, не разворачиваясь, негромко задал вопрос. «Николай?» Что ты думаешь обо всем услышанном? Граф настроен решительно противодействовать заговорщикам, что само по себе достойно уважения. Но он лишь возглавляет один из департаментов тайной полиции, а этого без всякого сомнения мало. Хорошо, что Мильке озаботился поиском единомышленников в генеральном штабе, а также солдат и офицеров столичного гарнизона. Но этого опять же мало. Эту работу надо провести на территории всей империи. Самое интересное, это какую тактику предложил использовать граф Мильке. «Ненасильственное сопротивление военной силе с помощью мирного населения и блокада воинских частей требует самого пристального внимания. Это, знаете ли, весьма любопытный механизм предотвращения гражданской войны, а ведь именно этого добивается гальзианская элита, чтобы мы сами себя истребили». Встав рядом с верховным жрецом, ответил на поставленный вопрос главный охранитель храма. «Займись этим, Николай, сам понимаешь, дело крайне серьезное, да и вот еще что». Попытайтесь найти лейтенанта Алексия Тутовина и его напарника-прапорщика Вина Дулитла. Найдем, если, конечно, они все еще живы. Сами понимаете, проведение расследования в таких архисложных условиях сопряжено со смертельными рисками буквально со всех сторон, как со стороны заговорщиков, так и со стороны официальной криминальной полиции. Честно скажу, меня в немалой степени беспокоит, почему они в последнее время не дают о себе знать, весьма вероятно, у них возникли какие-то проблемы. Внимательно выслушав главного хранителя, верховный жрец в задумчивости пожевал губами и негромко сделал распоряжение. «Не думаю, что лейтенант Тутовин и его напарник мертвы скорее продолжают активно работать, только по максимуму усилив конспирацию, что в их условиях мера вынужденная. Найдите их и окажите им любую посильную помощь, и заодно выясните, на какой стадии находится производимое ими расследование, и какие новые сведения они смогли раскопать в последнее время». Да и вообще, приведите их скрытно в главный храм для приватной беседы. Мне будет интересно с ними поговорить и внимательно выслушать всю историю от начала и до самого конца. Будет исполнено, миссир. Чуть кивнув головой, верховный жрец жестом велел охранителю удалиться, и когда он ушел, продолжил наблюдать за заходом солнца и вслушиваться в накат и переливов океанских волн. Он был спокоен, хотя и где-то в глубине души затаился огонек тревоги. Империя, которую он знал и любил буквально с пеленок, уходила в небытие. Что должно было прийти ей на смену, вопрос оставался открытым, но, как и в любые переломные моменты, сакральность власти и сакральность элитных кругов напрямую зависела от того, как ее примет народ. Нужен был герой, способный своей силой и энергией всколыхнуть людское море и повести его за собой. Только так творится история, и только так приобретается сакральность новой власти, а то, что это жизненно необходимо, верховный жрец даже не сомневался. Старая имперская система управления, разжиревшая аристократия в глазах народа, право управлять собой потеряла, и с этим надо было срочно что-то делать.